Ее голос дрожит от нежности, от охватившей ее жажды любви. Побледневшее лицо теперь уже повернуто к Штейнбуху и договаривает без слов то, что она не решается сказать. Когда она говорит о его смерти, о последнем свидании, вдруг спазм хватает ее за горло, она вскрикивает и, уронив голову на спинку скамьи, рыдает отчаянно, как будто только сейчас, через год, она осмыслила в полной мере, какое сокровище отняла у нее жизнь. «Дитя мое!» «Бедное дитя мое», — шепчет Штейнбах, — потрясенный непосредственностью и свежестью этого горя. Ах, он так давно не встречал ни бурных слез, ни искренней радости. Его рука невольно ложится на головку с непокорными кудрями и гладит их. Забытое волнение согревает его душу. Хотелось бы что-нибудь сделать для нее. Что-что. Все его миллионы бессильно вознаградить ее за такую утрату. Она вдруг встает. Нос, веки и губы у нее моментально распухли, слезы портят ее, и она не любит плакать. Но теперь ей все равно, эти слезы были так сладкие. С благодарностью глядит она на этого чужого человека, неожиданно давшего ей так много. И глаза ее так прекрасны, что только их видит Штейнбах в этом подурневшем лице. Извините, не смейтесь надо мной, до свидания. Постойте, когда же я вас увижу? Завтра? Нет, не ходите за мной, не надо. Она быстро-быстро, упругой, молодой, порывистой походкой идет, не оглядываясь, почти бежит по аллее. Штейнбух глядит ей вслед, задумчивый и тревожный. «Если бы я был художником, я написал бы с нее картину, полную движения, и назвал бы ее «Весенний ветер». Как этот ветер, она несет с собой обещания, тревогу, какие-то смутные возможности. Он долго сидит у могилы Яна, приглядываясь к охватившему его настроению». Как давно, как бесконечно давно ушли из его жизни такие минуты. «А, вы уже здесь. Давно, я жду вас больше часа». Она смеется, сверкая зубами, глазами, ямочками на щеках, как будто искрится вся. Она подает ему руку, как знакомому. «Я не могла прийти раньше, там гости. Приехала эта глупая Катя загуб. Она говорит, о чем хотите, и смеется решительно всему. Я не выношу таких людей, вы ее знаете?» Немножко. «Она вам нравится? Скажите, нравится?» «Я не помню ее лица». Маня злой весело смеется. «Я не хочу, чтобы знали о наших встречах», говорит она серьезно. «Тогда пропадет вся их прелесть. Правда? Правда?» От нее веет в его усталую душу такими весенними настроениями, что он как вчера чувствует себя молодым. «Вы маленькая волшебница», говорит он. «Нынче, просыпаясь, еще не придя в себя, я почувствовал радость». Я почувствовал, что в мою жизнь вошло что-то новое и светлое. Я тоже, — говорит она, — наивно и восторженно. Но вы молоды, у вас это чувство естественно, а я уже забыл его. «А вы разве старый, спрашивает Маня. Она садится, наклонив на бок голову, и внимательно его разглядывает. «Как птичка», — думает он с грустью. «Зачем, глупец? Я говорю ей о годах и сам себе рою яму. Мне под сорок лет». «Сорок?» «Ах, какое разочарование, не правда ли? Да, я без натяжки мог бы назваться вашим отцом. А Ян был так молод, так светел и гармоничен. Как? Как вы сказали, повторите? Она вся насторожилась. О, какие глаза у этой девочки! Штейнбах без волнения не может глядеть в эти знойные и такие невинные глаза. Я очень любил Яна при всей его сложности. Он был необычайно гармоничен. Он действовал на меня, как горы». Вы удивлены? Я люблю горы. Больше, чем море. Море волнует меня, раздражает. Оно так похоже на нашу душу, мятежное, изменчивое предательское. А горы молчат. Они полны тайны и величия. Это ступени богов. Маня вздыхает всей грудью, и ему приятно. Он чувствует, что дает ей настроение. Я всегда от людей уходил в горы. Только там понимаешь, что значит тишина и воздух. Я поднимался так высоко, что даже пчелы не жужжали внизу под ногами, и, лежа там часами, я забывал об обидах, о разочарованиях. Я целый год прожил в шалаше в горах Кавказа. Вы, значит, людей не любите, нет? Нет. Ян любил будущего человека, свободного, смелого и прекрасного. Я в такого не верю. Из всех существ в мире человек наиболее жестокое и себелюбивое животное». Если тысячелетия не сделали его иным, рассчитывать не на что. Я чудеса отрицаю, только веками родятся такие, как Ян. Для того должно быть, чтобы показать нам, каким мог быть идеальный человек. Но мир этого идеала не приемлет».